На два дня пути вокруг застонали кедры. Кельгамеш и Энкиду убили стража заповедного леса, того, от чьего рева сотрясались горы Ливана и Тавра. Покой объял высокие горы. Тишина зашла на лесистые вершины. Взял Гельгамеш топор — и порубил хранителей кедров, сраженные молнией Хувавы. Вот он их всех семерых порубил, с тела Хувавы снял оружие, боевую сеть и кинжал весом семь талантов, и отправились герои вдвоем в чащу леса рубить кедры. Гильгамеш деревья рубит, Энкиду не корчует. Так они нарубили множество кедров. Подоспели пятьдесят молодцев из урука, Связали стволы, к ефрату вниз тащили, Плоты связали, вниз по течению к уруку направили. А Гильгамеш и Энкиду берегом идут. Счастливые и радостные с победными песнями шагают. Голову хувавы они отрезали, На копье насадили, несут попеременно. Голова страшная, рога воловьи, меж глаз два локтя, в пасть может въехать повозка, а зубы из обсидиана, каждый размером с лопату. Идут они, в день недельный путь проходят, возвращаются домой с добычей. Тот-то будет радости в руке. Гильгамеш и Инана. Отвергнутая страсть. Ликуют жители огражденного урука. Возвращается Гильгамеш. Вот идет он усталой походкой, Весь в крови и грязи, в разодранных одеждах. Рядом космат Инкидо выступает, На копье несет голову Хувавы, А за ними по реке тростниковые лодки плывут, Плоты тянутся, пятьдесят молодцев урукских везут добычу священные кедры. Из этих кедров сделают ворота в храме, престол для богини, двери в царском доме Гильгамеша. Высыпал народ урукский на стену, глазеет и радуется. А Гильгамеш вошел в ворота урука, направился он в дом неба. В ану Он омыл свой кинжал и свою секиру в воде чистой колодезной. Взял он песка с сажей, отер и начистил до блеска свое оружие. Сбросил он с себя рваную грязную одежду. В воде чистой священный омылся, умастил тело маслом и благовониями, распустил свои кудри по плечам Облачился в чистую одежду, белую, как снег ливанских гор. На голову возложил золотой венец, надел нагрудник из золота и лазурита. И вот тогда увидела Гильгамеша царица Инана. Подняла свои очи на его красоту. И она захотела Гильгамеша себе в мужья. И вот выходит она из своих покоев. Волшебная Инана, звезда утренняя. Идет она к Гильгамешу и говорит ему такое слово. «Ты прекрасен, брат мой, милый мой, ты прекрасен». И вот что она возглашает. «Я хочу, Гильгамеш, чтобы ты стал мне другом, а я тебе буду подругой». И продолжает Инана. «Ты принесешь в дар мне могущество своего тела». И еще она добавляет, «Ты будешь мне мужем, я буду тебе женою». И глядит она на него так и сяк, и вновь обращается к Гельгамешу. «Я велю приготовить для тебя повозку из золота, с золотыми колесами, с оглоблями из электро». А в пригуд в нее молодых мулов... Могучих, как буря, ты приедешь ко мне на ней, Ты войдешь в мой дом, он будет наш дом, Дом благоухания кедра. И вот когда ты в дом наш вступать будешь, И порог его облобызает твои ноги, Тогда преклонят колени все сильные в мире, Правители городов, владыки земель, «Цари четырех сторон света, и они принесут тебе дань, дары холмов и равнин, хлеба и пива, шерсть и льняные ткани, тельцов и ягнят, лады пальм и смоковниц, золото, ладан и смирну». И воскликнула еще Инана, «Твои козы тройней, а овцы двойней ягниться будут». Твой вьючный осел станет резвее мула. валы под твоим ермом будут толстые и мощные, как бегемоты. В твои колесницы запрягут львов, и они будут гордиться, что везут тебя. Вот что объявила Гельгамешу и Нана, и еще добавила. — Все это свершится с тобой, когда станешь моим супругом. И она заплясала и запела. Ты тот, кто создан для меня, Ты предназначен для меня, Борода твоя лазуритовая. Ты дикий бык, рожденный небом для меня, Борода твоя лазуритовая. Вот моя лона, как ложбина между холмов, Кто оросит его, не орошенная? Моя лона — поле, не знающее борозды, Кто распашет его, не распаханное, Царь тебе его распашет, Дикий бык его распашет, Гильгамеш его распашет. Распаши ты мое поле, возлюбленный. Ты растешь на горе, ты могучий кедр, Коснись верхушкой неба моего. Из тебя истекает родник воды живой, Наполни влагой душу мою. Господин мой, господин мой, золото в лазури, Распаши меня, мой пахарь. «Дай взойти хлебам моим!» Так она пела и плясала. На руках и ногах звенели браслеты, на груди и под животом гремели бусы. Услышал Гильгамеш пение богини, увидел красоту Инаны. И он захотел Инану себе в жены и устрашился своего желания. И бог его, отец Лугальбанда, сказал ему... Не отдавай пути твоего женщине и души твоей губительнице мужей. Не царям, мой милый, пить хмельной мед, Не бойцам наслаждаться секерою. Тогда Гильгамеш взглянул на Инану, Поднял очи на светлую богиню. Обратился он к лику великой царицы И возгласил, и сказал ей Гильгамеш — «Зачем ты хочешь, чтобы я стал твоим мужем, а ты моей женой? Оставь-ка ты для себя свои богатства и роскошные одежды и украшения лица и тела. Оставь себе сладкое питье и жирную пищу, хлеб и пиво, хмельную брагу, которую пьют цари и боги. Не мне вкушать с тобой мед, не тебе со мной пить сикеру. Я сам подарю тебе, сколько хочешь, льняных платьев, благовонных притираний для тела. Я дам тебе зерна на пропитание, накормлю досыта мягкими хлебами, достойными богини. Хмельным питьем, достойным царицы, напою тебя до пьяна. Твое жилище пышно украшу, стены его облицую лучшим мрамором. Дворы украшу можжевельником и кедровым деревом, Горницы увешаю мехами, Полы устелю цветными циновками, Твои амбары засыплю пшеницей и ячменем, В твои овчарни загоню бесчисленный скот, Твои статуи, одену в драгоценные одежды, Украшу золотыми венками, Но в жены тебя не возьму я. Вот как ответил ей Гильгамеш. И встал он перед богиней, и взглянул на ее красоту, и вновь возгласил и сказал еще. «Ты — поломанная дверь, хлопающая на ветру! Ты — огромный дом на песке! Он рухнет и раздавит живущего в нем!» Ты — колодец, в чью глубину провалилась крышка и утонула. Ты — светильник, из которого пролилось масло и обожгло руку несущего. Ты — дырявый мех, протекла вода и облила водоноса. Ты — плита основания, неспособная держать каменную стену. Ты — таран, отдавший жителей города в добычу врагам во вражью землю, Ты, сандалия, натирающая до крови ногу хозяина, какого супруга ты полюбила навечно? Кто твой возлюбленный, милый тебе до сих пор? Слушай, я перечислю тебе тех, с кем ты блудила. Возлюбленный юности твоей, прекрасный думузи пастух, которому ты пела сладкие песни, Из-за тебя замучен и сброшен в подземный мир. И с тех пор каждый год он на время воскресает и радуется. А потом страдает и умирает. Птичку-пастушка Алалу ты было дело любила. Любила-любила, да и побила. Да так, что крылья ему поломала. Он до сих пор прячется в чаще леса, кричит так жалобно «Ай, мои крылышки!» И льва ты любила. Силача и Щеголя, первого красавца пустыни. Выкопала ему семь ловушек, и еще семь ямин ты ему выкопала, Чтобы только тебе попался. И жеребца ты любила, Вольного бегуна и воина, Сына селили. Удела ему в рот вложила, Ремнями его взнуздала, Плетью хлеснула кнутом ударила. Семь дней и семь ночей Без отдыха бежать его заставила темной болотной водой напоила. Матушка селили до сих пор по твоей милости оплакивает сына. И еще ты любила пастуха одного, Козапаса. Он тебя радовал. Всякий день готовил тебе на огне творожные лепешки. Каждое утро выбирал сосунка-козленка, у матери отнимал, тебе в жертву резал. А ты разгневалась на него, ударила, превратила в волка. Гоняют его прочь от стада свои же подпаски. Собаки за ним носятся, за ляжки кусают. И «Юношу садовника и шулану, — ты, говорят, любила. Всякое утро он тебе приносил гроздья фиников, всякий день украшал твой стол плодами. Ты смотрела на него долго, и он тебе приглянулся. Ты к нему подошла, повела сладкие речи». «О, мой Шулану, ты красив, ты мужествен, вкусим с тобой счастье! Сними одежду, не бойся, коснись рукой моего лона!» Он тебе отвечает. «Как, богиня, я могу к тебе прикоснуться? Пирожков, которых моя мать не пекла, я не едал. Как же отведаю хлеб неистовой страсти? Как же я без одежды укроюсь от твоей бури?» Он был чист перед тобой. Он боялся тебя, ты же его ударила, в паука превратила. Так и бегает он по своей паутине. К потолку никак ему не подняться, не спуститься ему на пол. Вот твоя любовь, и со мной ты также поступишь. Так ответил Гильгамеш прекрасной Инане. Он отверг ее, он отказался вступить с ней в брак. Инана зарыдала и убежала в свой дом, и отправилась она на небо жаловаться богам, своим родственникам. Гильгамеш, Инкиду и небесный бык Так вот услышала Инана то, что возгласил Гильгамеш, и расстроилась, и зарыдала, и разгневалась, и разъярилась. Полетела она и поднялась на небо, в дом Анна. Предстала она перед своим отцом Анном, плачет. Перед матерью своей Антум рыдает. Бегут по ее лицу слезы. Она жалуется небесным родичам. «Отец, взгляни на меня несчастную. Меня обидели, опозорили, оскорбили. Гильгамеш, тот, который построил стену у рука, который убил чудовищного Хуваву, он сотворил мне поношение, он разгласил мои дела, поведал про все мои любови, перед всем миром тайное мое обнажил. Тогда Ан с высоты своей склонился, с престола своего сошел и Нану обнял, говорит ей, не плачь, Нана, не горюй попусто. Может, ты сама чем-то обидела Гильгамеша? Он человек разумный, я о нем слышал. Отчего это он так на тебя взъярился, что перед всеми вздумал считать все твои проделки, твои прегрешения? Айнана плачет, не унимается, отцу своему жалуется, от него наказание для Гильгамеша требует. Отец, ты меня любишь? Твою дочь, твое порождение оскорбил этот негодяй. Виновата ли я, не виновата ли, я богиня, а он человек. Не суди меня, накажи его, противного. Ты вот что сделай. Ты создай мне такого быка, огромного, страшного своей силой. Пусть убьет он Гильгамеша. Этот Гильгамеш должен мне заплатить за обиду. Пусть потопчет его бык. Пусть он прибежит ко мне молить о прощении. Задумался хозяин неба. на пуще голосит. А не сделаешь мне такого быка, так я сама придумаю, что делать. Я полечу, с разбегу ударю рукой в двери той страны, откуда нет возврата. Распахну я врата великого подземелья. Подниму я оттуда мертвых, чтобы они живых пожирали». Станет меньше тогда на земле живых, чем мертвых. Жалко Анну дочери, не может он слышать ее воплей. Но и людей жалко. И Гильгамеш, сын Нинсун, ему родственник. Пытается он урезонить Инану. Ты сама подумай. Если я дам тебе такого быка, и ты его натравишь на Гильгамеша, Потопчет бык все поля у рука, Обрушит плотины, засыплет колодцы, Настанет в уруке голод, Семь лет тощих, череда болезней. Тогда надо запасти зерна впрок для людей у рука, Травы для его скота. Тебе придется этим заняться, Собрать зерно, вырастить травку. И на, на ради мести на все готово, Отвечает небу. «Зерно я уже и вырастила, и сжала, и в житницу ссыпала. Травы для скота вырастила вдоволь. Если настанут в руки семь лет тощих, открою я людям свои амбары, погоню их скот на новые пастбища. Все я сделаю как надо. Только дай мне небесного быка, чтобы наказать Гильгамеша». Делать нечего. Отправился он в свой небесный двор, в свой высокий хлев. Там из навоза, дыма, молока и крови слепил огромного быка. Этот бык вот какой. В холке рост его двенадцать локтей. Рога его по пять локтей длиной, кривые, как слоновые бивни. Меж рогами у него звезда сияет, из ноздрей огонь валит, изо рта огненная слюна брызгает. Каждая его копыта размером с колодец. От шкуры его валит пар, Хвост его свинцовый — три таланта весом. Детородный ут его медный — шесть локтей. Ятро его из нефрита. Вот такого быка вывел со своего хлева Со своего высокого двора. И Нана взяла острая стрекала, Быка в ляшку ударила, на землю погнала. Взревел бык, побежал, аж небо зазвенело, горы затряслись, реки из берегов вышли, море расплескалось. Спрыгнул бык с небес на землю. Стена у рука задрожала, в храме светильники погасли, сорок домов развалилось. А бык бежит по степной равнине, к уруку все ближе. Столбы пыли крутятся над степью, будто шестьдесят вихрей налетели с разных сторон. Жители урука выскочили на улицы, высыпали на городскую стену, глядят, ужасаются. Жутко им, но и любопытно. Никогда такого не видели. Прибежал бык к водопою, к Ефрату. В семь глотков его выпил, вода в реке иссякла, дно обнажилось, рыбу можно в корзины собирать. Тут уж страх объял у Рукитов. Кто их спасет от такой напасти? Ну кто, если не Гильгамеш? Выходит Гильгамеш из своего дома, из храма. У него на поясе кинжал весом три таланта, в правой руке секира весом четыре таланта. Вместе с ним Анкиду. У него такой же богатырский кинжал, такая же секира. Гильгамеш кликнул клич. Сбежались триста молодцев, триста мужей урукских, все с кинжалами и копьями. И пошли они сражаться с чудо-быком. Впереди Гильгамеш, борода на ветру развивается. Рядом с ним Анкиду лохматый, за ними триста молодцев урукских. Вот вышли они из ворот города. Идут они, а равнина кругом сотрясается. Горячий ветер из пустыни дует. Это небесный бык бежит все ближе и ближе. Вот он из тучи пыли прямо перед ними выскочил. Встали они против него. Подняли свои копья и секиры. А бык как дохнет! От дыхания его разверзлась такая яма. Сто молодцев урукских в нее свалилось. Остальные мужи урукские дрогнули, но выстояли. Двинулись вперед. Копья твердо держат, секиры подняли. Второй раздохнул бык. От его дыхания разверзлась еще больше яма. Двести урукских мужей в нее свалилось. Остались Гильгамеш и Энкиду вдвоем, а против них чудище, небесный бык. Стоит, голову опустил, рога вперед выставил, копытом землю роет, из ноздрей у него пар, изо рта пламя. Тут третий раз вдохнул небесный бык, жарким ветром обдала Инкиду. В три погибели согнулся Энкиду, но устоял. А пока бык воздуху набирал, богатырь как прыгнет, за рог быка ухватил. Бык ему прямо в лицо брызжет огненной слюной, мощным своим хвостом лупит. Энкиду быка за рога держит мертвой хваткой. Могучий силищий к земле бычью голову клонит, кричит Гильгамешу. «Эх, друг мой! Что ж мы своей силой гордимся, а малого бычка одолеть не можем? Что ж нам, слабо, что ли, справиться с этим сосунком рогатым?» Гильгамеш Секиру покрепче перехватил, кричит в ответ другу. «Ничего, братишка, видал я и не таких быков и всяких чудищ. Этот силен, но мы с тобой сильнее». Не будь я на две трети бог, если не воткну я кинжал в его горло, если не вырву его сердце. Клянусь светлым Уту, с тобою вместе завалим страшилище. Вспрыгну я на его тушу в знак победы. Сердце его принесу в жертву светлому Уту, рога его наполню лучшим маслом для лугальбанды. Ну-ка, хватай его за хвост, а я ударю промеж рогов его. Энкиду ослабил хватку, отпустил бычья рога. Отпрыгнул бык, побежал, а Энкиду за ним. Догнал, за хвост ухватил, держит крепко. Подоспел тут Гильгамеш, спереди заходит. Оселач Энкиду за хвост быка потянул, Гильгамешу мордой повернул. Гильгамеш — боец свирепый, богатырь могучий. Со всех сил рубанул промеж рогов Секирой. А Секира-то у него четыре таланта весом. От такого удара повалился бык на землю. А Гильгамеш кинжал выхватил, голову бычью вздернул, под челюсть кинжал воткнул, трижды повернул, горло перерезал. Хлынула кровь бычья, на шестьсот шагов кругом землю залила, поля затопила. Убили Гильгамеш и Инкиду, Небесного быка, испустил бык последний храб, а Гильгамеш на тушу его вскочил, кинжалом бог рассек, вырвал сердце, поднял высь, пред Уту вознес. Вот сердце чудо быка, это тебе отец мой пропрадет мой Уту. И вот идут Гильгамеш с Анкиду к стенам урука, За собой тушу быка тащат. А тем временем взобралась Инана на самый верх стены огражденного урука, глядит оттуда, ждет, что бык Гильгамеша растерзает. И вот видит, Гильгамеш живой и здоровый, а рядом с ним Анкиду шагает. Идут, спотыкаясь тяжело им. Огромного быка за хвост и за ноги волокут. Заметала Синана, руки заломила, в голос закричала. — Горе мне, горе Гильгамешу! Он моего небесного быка сразил! Вновь он меня оскорбил нестерпимо! Что мне теперь делать? У кого найду управу на негодяя я, опозоренная? Инкиду слышит эти вопли, Наны, слышит и радуется. Остановился он, ухватил бычий ут, вместе с ятрами вырвал, со всего маху швырнул, на стену закинул. Прямо в лицо Инане. «Это тебе жертва, светлая богиня! Эх, мне бы достать, до тебя дотянуться! Я бы с тобой, как с ним сделал, кишки его на тебя намотал бы!» Кликнула Инана всю свою рать. «Свою свиту, жриц, невест бога, святых блудниц, чье дело — любовное соитие Заплакали они все вместе над бычьим удом, над ятрами заголосили. Хоровод вокруг водят, волосы распустили, руки заламывают. И Нана посреди их оплакивает своего чудо-быка. А Гильгамеш вошел в ворота у рука, На площадь перед храмом созвал мастеров всех ремесел, чтобы сделать из бычьих рогов жертвенные сосуды. Мастера собрались, вокруг рогов ходят, удивляются, ахают. — Вот это толстые! Вот это длинные! Вот это да! Тут нам работы надолго хватит! По велению Гильгамеша мастера у рука сделали из рогов два сосуда. На украшение каждого пошло по тридцать мин лазурита. Их золотая оправа толщиной два пальца. В каждый рог входит по шесть села масла. Гельгамеш эти рога отнес в свой царский дом. Отцу своему Лугальбанде для помазаний повесил на стену в опочивальне. После всех этих дел оба богатыря, оба друга, Гильгамеш и Энкиду, Спустились к пристани, к Ефрату. Оружие в речных водах омыли, сами умылись. Поднимаются от пристани, идут в обнимку. Жители города высыпали на улицы, на крыши. Мужчины, женщины, дети — все глазеют на двух красавцев. Они шагают гордо и во весь голос распевают. «Кто из всех героев Краша Гильгамеша?» То среди мужей Косматия Инкиду Гельгамеш сильнее в череслах всех могучих, больше всех кулак свинцовый у Инкиду. Мы вдвоем быка как сусунка завалили, не достала нас и Нана, шиш богиня. Мы идем, поем, и нет на нас управы. Поделом по делом тебе, небесная блудница.